По дороге к театру я купил ну просто огромнейший букет роз. Розы были просто сказочные, видимо, какой-то новый сорт. Их нельзя было назвать белыми, но и желтыми они не были. У них был какой-то практически несуществующий в природе цвет. Хотя если я держал в руках букет этих роз, то такой цвет в природе все-таки был. Он был где-то между желтым и белым, и, как это ни странно, между светло-светло-зеленым. Вот такой вот сказочный оттенок. Выглядели они, конечно, поразительно. Я даже на секунду позавидовал девушкам, что мы, мужчины, дарим им такие цветы. Хотя у нас, у мужчин, тоже есть свои радости в жизни. Мы встретились у театра я действительно нашел недалеко от него романтическое место оно так называлось романтическое кафе наташенька ты не поверишь я совершенно случайно нашел тут недалеко просто обалденное место одно название чего стоит романтическое кафе это место как раз для нас с тобой идем туда идем я взял ее под руку и мы неспешно, с удовольствием пошли по улицам и улочкам Минусинска. Идти с Наташей было необыкновенно приятно, легко, совсем не пришлось приноравливаться друг другу. Далеко не с любой девушкой удобно ходить под руку. Оказалось, что она прекрасно знает историю, в отличие от меня. Мне ни секунды не было с ней скучно, А что может быть важнее в отношениях с девушкой? Совсем скоро мы подошли к этому романтическому кафе. Это было небольшое кафе, действительно романтическое, оформленное в стиле сказок о любви, с громадной лампой в виде большого пурпурного сердца, висевшей в самом центре зала. Мы с наслаждением уселись на красивые красные диваны которые напоминали два соединенных вместе сердца. Нам тут же подали романтическое меню. Наташа, выбирай. Саш, я полагаюсь на тебя. В таком случае предлагаю фирменный десерт «Пурпурное сердце». Как романтично и как красиво звучит «Пурпурное сердце». Да, Наташ, это мое, влюбленное в тебя сердце. Подошел официант, молоденький парень с приделанными на спине белыми крылышками. Там все официанты были исключительно молодые парни, похожие на купидонов. Я сделал заказ. Официант, понимающий, посмотрел на меня. «Наташа, хочешь мартини к пурпурному сердцу?» «Нет, ни в коем случае. В прошлый раз я чуть-чуть себе позволила вина, больше нельзя». Опять. Пропаганда Виссариона? Саш, ну почему пропаганда? Я сама согласна с учением, что нужно вести здоровый образ жизни, а любое спиртное — это вред, и тут дело даже не в учении. Тебя опять гнетет учение вашей единой веры. Все понятно, подумал я. Опять была, видимо, очередная проработка. Опять, наверное, сходила на эту ужасную проповедь Виссариона. Я бы хотел продолжить, но тут нам принесли пурпурное сердце. Это было нечто волшебное. Сверху холодные взбитые сливки с шоколадом, а под ними горячая клубника, разрезанная пополам и в разрезе напоминающая маленькие сердечки, а внизу холодное мороженое. Сочетание просто было поразительное. Горячая клубника с холодным мороженым и сливками. «Вкусно?» — спросил я, когда Наташа попробовала первую ложку. «Божественно!» Это даже невозможно передать словами. «О, и в самом деле вкусно!» — сказал я, когда попробовал это чудо вслед за ней. «Не то слово!» Какое интересное и умное блюдо, какой контраст, практически бушующие сердечные страсти, холодное и горячее. К счастью, этот эпизод снял возникшее было напряжение, нам стало опять уютно и весело. Но тем не менее, это не снимало той проблемы, из-за которой мы были здесь. Наташа еще ничего не знала о предстоящем разговоре, а я думал только об этом. Я не зря затеял такой романтичный антураж. Этот разговор предстоял совсем скоро, билеты лежали у меня в кармане, и мне во что бы то ни стало надо было убедить Наташу срочно покинуть Минусинск и улететь в Ригу.